Филипп подбавил женушке. Давненько не видались мы, А знать бы, так не ехать бы, Сказала тут свекровь. Еще подбавил Филюшка. И все тут. Не годилось бы жене побои мужнины считать, Да уж сказала я, не скрою ничего. Ну, женщины, с такими-то змеями подколодными И мертвый плеть возьмет. Хозяйка не ответила. Крестьяне ради случаю по новой чарке выпили И хором песню грянули Про шелковую плёточку, Про мужнену родню. Мой постылый муж поднимается За шелкову плеть принимается. Хор плётка свистнула, Кровь пробрызнула. Ай, ля -ли, ля ли кровь пробрызнула. Свекру батюшки поклонился Свекар-батюшка, отними меня от лиха мужа, змея лютого. Свекар-батюшка велит больше бить, велит кровь пролить. Хор плетка свистнула, кровь пробрызнула. Ай, ля ли, -ля -ли кровь пробрызнула. Свекровь матушке поклонилась, Свекровь матушка, отними меня От лиха мужа, змея лютого. Свекровь матушка велит больше бить, Велит кровь пролить. Хор. Плетка свистнула, кровь пробрызнула. ай -ля ли ля -ли, кровь пробрызнула. Филипп на благовещенье ушел, А на Казанскую я сына родила. Как писаный был Демушка, Краса взята у солнышка, У снега белизна, У маку губы алые, Бровь черная у соболя, У соболя сибирского, У сокола глаза. Весь гнев с души красавец мой Согнал улыбкой ангельской, Как солнышко весеннее Сгоняет снег с полей. Не стала я тревожиться, Что не велят работаю, Как не бронят молчу. Да тут беда подсунулась. Абрам Гордеич Ситников, господский управляющий, стал крепко докучать. Ты писаная кралечка, ты наливная ягодка, отстань, бесстыдник, ягодка до добору не того. Укланяла за ловушку, сама не иду на барщину, так в избу прикатит. В сарае, в Риге спрячуся, свекровь оттуда вытащит. Эй, не шути с огнем, гони его, родимая, по шее. А не хочешь ты солдаткой быть? Я к дедушке, что делать, научи. Из всей семейки мужниной. Один Савелий, дедушка, родитель, свекра батюшки, жалел меня. Рассказывать про деда молодцы. Вали всю подноготную. Накинем под восснопика сказали мужики. Ну то-то речь особая, грех промолчать про дедушку, счастливец тоже был.